Глава 17. «Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу». Высоцкий. У магистра людно. Вместе с ним у компьютера сидят Андрей Скэтрин, Мак Жиль и еще один сотрудник аналитического сектора. «Фридрих!» – представляется он. Вся компания смотрит на дисплее с величайшим напряжением. Целую гамму чувств выражают их лица. Магистр смотрит на экраны, как всегда сосредоточенно, с интересом, ничем не выдавая своих эмоций. Андрей, кажется, сопереживает событиям, которые наблюдает. Руки его словно сжимают невидимые рычаги управления. У Кэт выражение лица такое, словно она смотрит фильм ужасов. Глаза широко раскрыты, зубки покусывают губы, пальцы нервно разминают друг друга. Жиль смотрит на экран мрачно, подперев рукой щеку, весь вид его выражает одну мысль. «Я знал, что, но не думал, что так». Фритрих чему-то невесело улыбается, как человек, чья догадка получила нежданное подтверждение. «Поскольку нам ничего не говорят, мы с Леной присоединяемся к компании». На всех четырех дисплеях разыгрывается драма. Внушительного вида корабль, галактический крейсер типа «Амазонка» находится в окрестностях «Голубой звезды». И, судя по всему, его атакует какой-то неведомый противник. Большая группа кораблей противника охватывает земной крейсер с фронта и правого фланга. Это отчетливо видно на экране кругового обзора. «Конго». Читаю я название над пультом управления. На правом фланге десяток десантных кораблей ведет бой в окружении другой группы противника. Какой-то странный это был бой. Я знаю, что представляет собой крейсер типа «Амазонка». Залпом бортовых установок такого крейсера можно уничтожить небольшую планетную систему или, по крайней мере, позбивать планеты с орбит. Десантно-разведывательные корабли типа Кугуар тоже представляют грозную силу. Но впечатление такое, что и Конго и его разведчики избегают вести огонь на поражение, орудия главного калибра Конго ведут заградительный огонь, не позволяя противнику окружить себя. Также точно ведут бой и кугуары. Противник, в свою очередь, явно не стремится уничтожить Конго. Видно, что его корабли работают термоядерными лазерами, стараясь поразить орудийные батареи «Конга» и его важнейшие узлы. Они пытаются лишить его способности двигаться и оказывать сопротивление. Корабли маневрируют, намереваясь охватить Конго со всех сторон. У кугуаров картина несколько иная. Противник умудряется отсечь два корабля от основной группы и теперь сжимает вокруг них кольцо окружения – Действуя лазерами, он ведет огонь по батареям и ходовой части. Одновременно другая группа безжалостно расстреливает остальных кугуаров, которые героически сопротивляются, но гибнут в неравном бою один за другим. Становится ясно, что противник заинтересован захватить хотя бы один наш корабль целым. Лучше всего сам Конга, но на худой конец удовлетворился бы и кугуаром. «Что это за противник такой?» Успеваю подумать я, и словно в ответ на эту мысль на одном из дисплеев начинают мелькать сложные кривые и быстро меняющиеся символы. «Наконец-то мы увидим их!» С давно скрываемым нетерпением говорит Фридрих. Но на дисплее на черном фоне плавают смутные радужные пятна. Временами они вспыхивают и исчезают, чтобы мгновенно появиться в другом месте». Э, «Чтоб вы в схлопку попали!» Ругается магистр и начинает переключать оптические диапазоны. Но ни инфракрасные, ни ультрафиолетовые диапазоны ничего не дают. Только вблизи рентгеновского диапазона удается рассмотреть неясные змееподобные тела с большими плоскими головами, сзади которых колышутся не то мантии, не то крылья этих тварей. И «Именно тварей!» Другого определения я для них не нахожу. «Времечко мое! Какой кошмар!» В ужасе шепчет Кэт. «Так я и думал!» Восклицает Мак Жиль. «Это пришельцы! Такие существа не могли родиться под этой звездой! Они завоевали эту систему! Но откуда они пришли?» «Да, здесь ни о каком контакте, ни о каком взаимопонимании не может быть и речи», – мрачно бросает Фридрих. «Разумеется», – соглашается магистр. «Но похоже, что командир этого никак не поймет». Действительно, батареи Конго продолжают вести заградительный огонь, хотя крейсер уже полностью окружен. Мощные лазерные лучи крушат орудийные батареи Конга – заставляя их замолчать одну за другой. Крейсер практически лишён хода. То один отсек, то другой отключается от энергетической системы и выходит из строя. Экипаж «Конга» гибнет, не оставляя боевых постов. Один из двух оставшихся «Кугуаров», когда к нему подходят вплотную корабли противника, взрывается вместе с ними. Зато другой, уже не подающий признаков жизни, противник берет на абордаж. От дальнейшего наблюдения за судьбой Кугуара нас отвлекает драма, разыгравшаяся с Конго. Крейсер тоже берут на абордаж. Лазеры беспощадно вскрывают сверхпрочную броню крейсера. Космос врывается внутрь отсеков и губит все живое. К отверстиям в борту присасываются корабли, и внутрь Конго пускается темно-лиловый газ. Через минуту мы вынуждены перейти на супрентгеновский диапазон, чтобы увидеть то, что происходит на борту крейсера. Там хозяйничают пришельцы. Плавно изгибая змеевидные тела, они движутся по отсекам и переходам, не встречая никакого сопротивления. Сопротивляться некому. Только в центральной рубке и на посту управления 14 человек растерянно сжимают в руках оружие, не зная, что еще предпринять. Группы пришельцев приближаются к последнему оплоту людей. Короткая возня у бронированных дверей и помещение рубки и поста управления заполняет все тот же темно-лиловый газ. Люди оседают на пол, не подавая признаков жизни. Двери раскрываются, и летающие змеи проникают в святая святых крейсера. Они деловито снуют возле центрального компьютера, курсового директора, стеллажа с дискетами и кристаллами. Несколько змей поднимают в воздух тела командира и штурмана, как они только узнали их, и они оставляют их в подвешенном состоянии, отплывая в сторону. Помещение рубки освещается зеленоватой вспышкой. Это как бы служит сигналом к отходу. Змеи быстро покидают Конго, внезапно утратив к нему интерес. Их корабли отходят и, заняв место в строю, покидают мертвый крейсер. «Вот и все», — говорит Жиль. «Они узнали галактические координаты нашей системы. Теперь готовят вторжение». На экране появляются десятки гигантских кораблей, напоминающих обрезки прутка шестигранника. Судя по расположению звезд, они находятся где-то между орбитами Нептуна и Плутона. Из пустоты возникают все новые и новые корабли. Группируясь по восемь, они разными курсами уходят в сторону Солнца. Я обращаю внимание, что эти корабли по форме дублируют те, что атаковали Конго у голубой звезды. Только размеры их во много раз больше. Какие-то ассоциации вызывают у меня эти шестигранники. Ага, догадался. Ну, конечно же, гробы. «Картину битвы за солнечную систему мы смотреть не будем», говорит магистр. «Это займет слишком много времени, а его у нас нет. Скажу одно, битва будет тяжелой, и в результате наша система будет обречена на вымирание. Все эти события, я имею в виду то, что сейчас мы наблюдали, начнутся через 14 часов. Наша задача – предотвратить пленение кораблей и тем самым не позволить пришельцам получить информацию о Солнечной системе, предотвратить любой ценой вплоть до увода крейсеров бесконечность. Неплохо бы попытаться захватить один из кораблей пришельцев, говорит Жиль. Попробовать узнать, откуда они появились. Не советую, предостерегает Фридрих. Судя по всему, эти милые червячки. Обладают незаурядными телепатическими способностями. Мой вам совет. Не подпускайте их слишком близко. Безопасное расстояние мы попробуем вычислить, пока вы будете готовиться. Теперь распределим роли. Снова берет слово магистр. Ты, Андре, будешь командиром Конга. Кенем Берто. А ты, он обращается к Андрею, командиром разведгруппы Досом Кубена. Задача вам ясна? Андре, ты что-то хочешь уточнить? Да, магистр, говорит Андрей. Мне неясны два момента. Первый. Означает ли формулировка задачи, что мы можем вести огонь на поражение? Разумеется! Отвечает за магистра Жиль. И второе. Вы сказали, что надо любой ценой помешать пришельцам получить информацию о Солнечной системе. Означает ли это, что вы даете нам добро на любые действия? «Да», – отвечает твердо магистр. «На любые действия, которые приведут к желаемому результату». Он обводит всю компанию взглядом и закуривает. Затянувшись пару раз и стряхнув пепел на пол, он объявляет. «Вопросов и пожеланий больше не имеется? Тогда за дело. Времени на подготовку мало. Элен, ты справишься сразу с двумя? Или тебе нужен кто-нибудь в помощь?» «Я возьму Нэнси», – отвечает Лена. «Отлично. Действуйте». «Андрей, ты отправляйся к себе. Нэнси будет у тебя часа через четыре. Ну а ты, друг мой, пойдем ко мне». Будешь варить кофе и кормить меня, пока я работаю. «Подожди минутку!» Останавливаю я Лену и подхожу к Андрею. «А что ты имел в виду под словами «любые действия»?» Андрей внимательно смотрит на меня. Его серо-голубые глаза становятся стальными. «На любые, друже. «Это значит на любые!» «Ты человек военный и знаешь!» что боевое задание должно быть выполнено любой ценой. Я понял. Велика галактика, а отступать некуда. Говорю я и шагаю к 0Т вслед за Леной. Процедура подготовки мало чем отличается от предыдущей. Единственное разнообразие в нее внес я, когда захотел побаловать свою подругу ее любимым миндальным пирожным и отважился сотворить его в синтезаторе. Я максимально сосредоточился, представил вкус этого пирожного и улыбку Лены, когда она закусывает им кофе. Лена хохотала от души. Пирожное получилось отменным на вкус, но с запахом кофе и в форме губ Лены. «Вызови себе по линии доставки завтрак, милый, ты явно проголодался». Не знаю, как Андрей перенес процедуру записи, Но когда мы пришли в стартовый комплекс, вид у него был довольно кислый. «Не унывай, друже!» – подбадриваю я его. «Лена говорила, что это только первые пятнадцать раз трудно, а потом привыкнешь. Ну же, не кисни, проснись!» «А ты что думаешь?» – спрашивает Андрей. «Сам выглядишь, как огурчик. Да тебе в пору белые тапочки примерять!» «Кто там про белые тапочки говорит?» Подает голос Лена и показывает на свои ноги, которые она успела переобуть именно в белые тапочки. «Прошу без намеков. По местам. Нэнси, ты готова?» «Готова», отвечает из-за дальнего пульта ржеволосая девушка. Минут за 10 до переброса наносит визит магистр. «Ну что, агенты, готовы?» Напутственных речей не будет. Единственное, что скажу: Фридрих вычислил расстояние, на котором эти змейки проявляют свои способности. Считывать ваше сознание они могут со ста километров, внушать мысли за 50, а управлять вашим сознанием с 30. Имейте это в виду, а особенно последнюю цифру. Но удачи вам! С нами время! «Действуй, Элен!» Лена молча кивает, напряженно вглядываясь куда-то поверх дисплеев. Весь ее облик выражает величайшую тревогу и ожидание. Я начинаю беспокоиться. Прошлый раз было не так. Хочу уже спросить Лену, в чем дело, когда на верхней панели загорается красный сигнал. Этот сигнал сопровождается коротким низким гудком. Лена бросает на меня все тот же встревоженный взгляд, кивает ободряюще и нажимает клавишу запуска. Я проваливаюсь в темноту.